Глава 7 Утром меня разбудил телефонный звонок. Часы показывали начало десятого, но я с трудом покинула постели и добрела до аппарата. «Иванова!» — вяло пробормотала я в трубку. «Танюша, это Толя Евдокимов! Ты что, ещё спишь?» — услышала я бодрый голос патологоанатома. «Спала», — поправила я его, — «пока ты не разбудил». «Как ты можешь спать, когда такое утро, и когда пропал Сипко?» С наигранным ужасом воскликнул он. «Какой Сипко?» — не поняла я спросонья. «Санитар, выдававший себя за патологоанатома», — великодушно пояснил Толик. «Не вышел на работу». «Вот это да», — раздраженно бросила я. «Этого я и боялась. Сейчас приеду. Нет, лучше так», — оборвала я себя. «Можешь сообщить мне его адрес?» «Легко». Откликнулся Толик. «Записывай или запоминай, как удобнее». «Ручку возьму, подожди». Я взяла ручку с блокнотом. «Диктуй». Толик продиктовал мне адрес. Я его записала, прикинув, что добираться до микрорайона, в котором жил Сипко, придется минут 30. Плюс 20 на сборы. и того у Сипко я буду примерно через час. Если, конечно, повезет и не случится пробок на дороге. «А ты знаешь, что неприлично начинать утро с таких новостей?» Беззлобно укорила я Толика. «Но это ещё не всё!» — хохотнул он. «Выкладывай, что там ещё?» — мрачно процедила я. «Ничего особенного. Просто я вчера забыл тебе сказать, что у Высотина был рак лёгких», — безмятежно сообщил Толик. «Я знаю, что у него был рак», — выдохнула я. «Это всё?» «Вроде всё», — протянул он. «Что ещё? Говори!» потребовала я, уловив нотку неуверенности в его голосе. «Да тут нам ночью Жмурик одного привезли. Жмурик, как Жмурик, самоубийца, по всей видимости. Правда, есть одна особенность. Способ ухода из жизни он выбрал такой же, как и Высотин. Фамилия у него Григорьев. Ты это знаешь?» «Знаю», — все так же мрачно произнесла я. «Только не говори мне, что и у него был рак легких, а то я чокнусь от всех этих совпадений». «Нет». «Рака лёгких не было», — радостно сообщил мне Толик. «У него было больное сердце, и случился обширный инфаркт». «Что-что?» — ахнула я. «Ты хочешь сказать, что он не умер от удушья?» «Я хочу сказать», — важно проговорил Толик, «что первопричиной его смерти стал инфаркт». «Уточни». Видимо, сначала схватило сердце, а потом уж и затянулась петля на шее. Сам он её затянул или кто-то помог — это вопрос. «Ответ знаешь?» «Полагаю, что помогли, но это только моё мнение», — высказался Толик. «Инфаркт спровоцировал сильный стресс. По-видимому, так чаще всего и бывает. Какие-то сильные переживания, может, даже длительные. Хотя, Таня, сердце могло не выдержать от того, что человек решился на самоубийство. Ну, тогда он вряд ли сумел бы сам затянуть петлю. Вот такие дела». «Ясно», — вздохнула я. «Спасибо, что прибавила мне головной боли». «Приезжай, поправим». «Предложил Толик. Нет уж, сначала я навещу Сипко, — отказалась я, — или хотя бы его квартиру. Очень надеюсь, что не застану там трупа. И я надеюсь. Спасибо. Мне пора. На обратном пути позвоню или заеду, я не прощаюсь. Договорились?» Толик положил трубку, и я сделала то же самое. «Ну и ну», — думала я по дороге в ванную. Но даже развить эту мысль не смогла до тех пор, пока не умылась, не оделась и не сварила себе кофе. Только вооружившись сигареткой и чашкой крепкого свиросваренного кофе, я попыталась логически выстроить свои мысли. По предположению патолога-анатома, господина критика кто-то навестил и помог затянуть на его шее петлю. После этого вполне можно было бы предположить, что и с господином Высотиным поступили подобным образом. Но я предполагать подобное не осмелилась вместо этого я решила посоветоваться с косточками и извлекла заветный мешочек из ящика стола я затушила сигарету и взяв 12 гранники в ладони задумалась над судьбой высотина над его смертью и смертью григорьева смогу ли я проследить одну и ту же карающую руку кости выдали следующее 7 плюс 21 плюс 25 это означало предостережение против человека который не ответил когда-то на удары и утверждения Этот человек не забыл обиды и не позволил себя простить. Знак был многообещающим. Только бы еще разгадать, что он означает. Я со вздохом отложила кости. Как нередко случалось, далеко не сразу я поняла смысл послания. А порой бывало, чтоб понимала его и вовсе слишком поздно. Но в любом случае можно было сделать вывод, чтоб косточки указывали на кого-то, кому был нанесён удар. Допив кофе, я оделась, вышла из квартиры, направляясь в сторону юбилейного посёлка и стараясь ни о чём не думать. Иногда для того, чтобы понять происходящее, которое в данном случае оставалось для меня тайной за семью печатями, полезно расслабить мозги. Нередко разгадка приходит сама, в моменты, когда меньше всего этого ждёшь. Правда, по дороге никакая гениальная идея меня не осенила. Однако я постаралась не расстраиваться. Оставив машину у единственного подъезда, Я поднялась на третий этаж и позвонила в дверь под номером 12. Мне никто не ответил, что меня не удивило. Я позвонила еще раз, потом еще. Я звонила так настойчиво, что, окажись в квартире кто живой, он непременно не выдержал бы. Но, увы, никто за дверью не шелохнулся. Это заставляло думать, что никого дома нет, по крайней мере, никого живого. На этот раз я воспользовалась предусмотрительно захваченными из дома отмычками и, надев перчатки, приступила к взлому настоящий вор-домушник. Дверь была добротная, прочная, хотя и не железная. А вот замки оказались плохие. Открылись только минуты через две. Я проскользнула внутрь, осторожно прикрыв двери за собой. Передо мной оказалась обычная двухкомнатная квартира, небогато обставленная, что вполне понятно, ведь у санитара морга зарплата небольшая. Кто же все-таки его ко мне подослал? И зачем? Как-то я до сих пор об этом не задумывалась». Я заглянула в гостиную, потом на кухню, отметив, что женщины здесь вряд ли обитают, или, по крайней мере, задерживаются ненадолго. Запущенная квартирка, истинно холостяцкая. В спальне я заглянула в самую последнюю очередь, боясь, что оправдаются мои самые неприятные ожидания. Даже в ванную с туалетом сунула нос, только бы оттянуть этот миг. Ну, куда там? Толкнув дверь спальни, я тут же закрыла лицо руками и выругалась про себя. Сипко лежал поперёк заправленной кровати, на животе, в неестественной позе, скорчившись будто от сильной боли. На лица его не было видно. Я подошла ближе. На тумбочке белела записка, первые слова которой чуть не повергли меня в суеверный ужас, потому что это опять была просьба никого не винить случившемся. А дальше следовало небольшое дополнение. «Просто устал жить». Подпись и сегодняшняя дата. «Значит, он умер ночью». Я пожала плечами, осторожно наклонилась к телу, преодолевая отвращение. На кровати рядом с телом лежал пустой шприц. На руке покойного виднелся след от укола. Кололи прямо в вену. Голова труба была вывернута, руки откинуты назад, стеклянные глаза, серое лицо, а у раскрытых губы застыла пена. Я справилась с естественным позывом и вышла из спальни. Надо было звонить в милицию. Я набрала номер и сообщила о трупе, сказала, что буду ждать, а потом, в ожидании приезда милиции, решила осмотреть квартиру более тщательно. Забегая вперёд, признаюсь, что ничего подозрительного или хотя бы занимательного я не обнаружила. Позже и милиции не удалось найти никаких отпечатков пальцев. Что же касается милиции, то, оказывается, не я одна её вызвала. Моё вторжение было замечено вездесущей соседкой напротив, и среагировала она очень оперативно. Уже через пять минут я услышала звук открываемой двери, ведь я её только прикрыла. И в следующее мгновение на меня было направлено два пистолетных дула. «Руки за голову!» — рявкнул молодой паренёк в форме. «Ребята!» — меру любиво произнесла я, поднимая всё же руки. «Вы не поняли. Это я вам звонила». «Что?» — недоверчиво протянул второй опер. «Это я вам и звонила насчёт трупа», — деликатно пояснила я. Он там, в соседней комнате. «Какой труп? Это ограбление?» Не поверили мне парни с пистолетами. «Что? Так еще и убийство?» «Это не ограбление и не убийство. Это самоубийство», — сказала я. «Можете проверить сами». Один из оперов пошел все-таки в спальню, а другой по-прежнему целился в меня. «Серый, я не понял». Парень вернулся бледный и растерянный. «Там действительно труп». «А вы кто?» Грозно спросил меня Серый. Пришлось объяснять, кто я и что здесь делаю. Потом пришлось показывать лицензию и просить узнать обо мне хотя бы у того же майора Михеева, раз уж подполковник Кирьянов в отпуске. Парни, к которым присоединились еще двое, караулищих вора-домушника у окон на площадке, не желали мне верить до тех пор, пока не приехала вызванная мной группа, и пока майор Михеев, которому все-таки позвонили, не рассказал им, кто я такая и какие у меня заслуги перед родной милицией. После этого началась обычная процедура, с докладной запиской, с понятыми, одним из которых стала та самая сознательная тетушка из квартиры напротив. В общем, картина казалась ясной. Самоубийство. Смерть наступила в промежутке между половиной одиннадцатого и полночью. «А не позже?» – подозрительно уточнила я. «На записке-то сегодняшняя дата». «Ну, если и позже», – заверил меня эксперт, – «то ненамного». Я согласно кивнула и обратилась к свидетельнице. «Извините», — отвела я в сторонку наблюдательную гражданку. «А вы не видели, может, к нему кто-то приходил? Ночью или поздно вечером?» «Да нет, не видела», — покачала так головой. «Тогда извините», — сказала я еще раз. «Ну, я пойду?» «Идите, гражданка Иванова», — разрешили мне вдогонку. Машину я завела не сразу. А еще какое-то время сидела и курила, тупо глядя перед собой и думая только о том, что не может быть столько самоубийств за такой короткий промежуток времени. Тем более самоубийств, связанных друг с другом. Пожалуй, теперь я меньше, чем когда-либо, сомневалась в том, что у всех этих смертей был один режиссер. Я буквально осязала чью-то разрушающую силу за всеми этими событиями. Но все еще никак не могла предположить, кто это может быть. Не могла соединить разрозненные картинки сложной мозаики. И ещё я боялась, что сама являюсь игрушкой в чьих-то руках. Будто того не подозревая, исполняю кем-то придуманную роль, находя этих несчастных и ощущая свою полную несостоятельность, как сыщика. Это меня убивало. Зацепиться было абсолютно не за что. Мне оставалось только констатировать факты. Увы, совершенно неутешительные. Я зашла в тупик и не знала, что мне делать. Очень хотелось бросить всё и куда-нибудь уехать. Такого со мной давненько не случалось. Я поехала была домой, но по дороге вспомнила, что обещала Толику заглянуть к нему, и свернула к зданию морга, оставив машину во дворе. «Привет еще раз», — вяло произнесла я, входя в кабинет Евдокимова. «Привет, привет», — улыбнулся он. «Вижу по твоим глазам, что случилось самое страшное». «Точно». Я без сил опустилась на стул. «Случилось то, чего я так боялась». «Но самое страшное во всем этом. Я совершенно не знаю, что делать и хочу просто бросить все. Толя, наверное, мне пора на пенсию». «Что?» — хохотнул Толик. «Куда тебе пора?» «Ничего смешного», — беззлобно огрызнулась. «Я чувствую, что у меня нет сил даже на то, чтобы хорошенько разозлиться. Я в ступоре, в кризисе. В общем, я облажалась по полной программе». «Ты что, упустила злодея?» — сочувствующе уточнил Толик. Похоже, друг все же проникся моим состоянием. Хуже, махнула я рукой. Я его не нашла и вряд ли найду. Я даже предположить не могу, кто он, и ничего не могу понять. Танюша, ласково заговорил Толик, подойдя ко мне. Ну что ты, не расстраивайся так, может, все еще образуется. Хочешь, расскажи мне все подробно. Иногда стоит посвятить кого-то свои проблемы, чтобы побыстрее найти выход. «Помнишь, когда ты билась над делом дятла? Тогда тоже...» «Нет», — отмахнулась я, — «на сей раз не поможет». «Почему?» — не унимался Толик. «Потому», — упрямо твердила я, — «здесь другое, понимаешь, я даже не знаю, сами они или...» Тут я прищурилась и замолчала. «Знаешь, на что это похоже? На клуб самоубийц!» Я отвернулась от участливых глаз Толика и погрузилась в глубокое раздумье. Какое-то смутное беспокойство, какое бывает тогда, когда силишься что-то припомнить, поселилось у меня в душе. Мне срочно нужно было кое-что набросать. Я боялась, что упущу этот момент озарения, и уж тогда точно ничего не смогу понять. «Толик!» — в нетерпении бросила я. «Дай мне лист бумаги и ручку!» Евдокимов, хорошо зная меня, ничуть не удивился, протянул бумагу, ручку и пошёл к дверям, пробормотав на ходу. «Минут через десять вернусь». Нахмурившись, я кивнула в ответ и принялась набрасывать схему. Она была простой и ничего, наверное, особенного для постороннего глаза не значило. Просто я должна была последовательно выстроить схему, которая никак не складывалась в моей голове, зафиксировать на листе бумаги события последних дней. Однако у меня получалось, что в смерти Высотина никто, кроме него самого, не мог быть заинтересован, если человек вообще может быть как-то заинтересован в своей смерти. Другое дело, что та же Лада и тот же Сергей кое-что от этой смерти выигрывали. Если учесть, что Ладе удастся уговорить Белостокова не отказываться от президентства. Кстати, ведь и не факт, что он на самом-то деле собирается от него отказываться. Дальше получалось следующее. Критика, каким бы он там ни был, устранили. Значит, тут все-таки нужно искать кого-то, кто что-то мог заиметь со смертью Григорьева, выданной за самоубийство. Но самый логичный вывод, который следовал из моей схемы, Это тот, что критика все же убили. Может, знал он что-то или мешал кому-то. И потом, что со смертью Сипко? Если рассматривать ее как одну из звеньев цепи, которую я пыталась выстраивать, то санитары вполне, может быть, просто устранили за ненадобностью. Наняли человека, чтобы пришел к частному детективу, сказал, что надо, и все. Однако перед тем, как нанять этого человека, заказчик, если и не знал, то должен был узнать, что у Высотины был псевдоним — Да и адрес его тетки должен был быть ему известен. Ведь далеко не все из высотинских друзей знали о том, что у него псевдоним. Собственно, только Пантелееву это и было известно. Итак, вернемся к санитару. Понятно, что его убили как свидетеля, если, конечно, убили. Ведь он наверняка знал в лицо своего заказчика и мог его выдать. А после того, как вмешалась не в меру активная сыщица, злодей решил основательно почистить за собой ходы. И не только избавился от санитара, но и от критика. Сразу от Григорьева, может, сюда и поехал. Так, а кто же из подозреваемых отсутствовал вчера вечером в гостинице? Ну, скажем, избегал людных мест с десяти вечера до полуночи. Сергей отпадает, если, конечно, официанты подтвердят, что он действительно был в ресторане. В любом случае, и он, и Лада были в гостинице, когда предполагаемый злодей должен был быть у Сипко. Остается проверить Пантелеева и Гафизова. Примерно через полчаса, когда Толик вернулся, я встала со стула и сказала. «Спасибо, что помог. Мне пора». «Таня, ты куда-то собралась?» – удивился он. «Мне нужно ехать», – решительно заявила я. «Ты правда очень помог, но сейчас мне пора». «Ладно, только знаешь что? Хочу сообщить тебе еще кое-что». Сипко ввел себе воздух в вену. Многозначительно сообщил Толик. «Его уже привезли, это установлено» я никак не отреагировала. «Ты не слышала, что я сказал?» — поинтересовался у меня Толик. «Слышала», — ответила я. «Скажи другое. Он сам это сделал». «А вот это, Татьяна Александровна, с самым важным видом сообщил мне друг Тойка. Предстоит установить и вам. Ну, в крайнем случае, милиционерам». «Понятно», — вздохнула я. «Тогда я пошла». «Не объяснишь, в чем дело?» — прищурился Толик. «Нет, не объясню», – мрачно ответила я и, улыбнувшись на прощание, вышла из кабинета. В кармане у меня лежал лист бумаги с простенькой схемкой, а в голове было ясно от одной такой же простенькой мысли. Словом, я снова собиралась направиться в гостиницу, но сначала решила все-таки позвонить Михееву, а вдруг он уже узнал то, что меня интересует. Плохо, конечно, что Кире в отпуске. Тот бы уж наверняка все, что требуется, вызнал и снабдил бы меня добытой информации. «Ну ладно, попробуем дозвониться до Михеева». Я набрала номер и подозвала майора к трубке. «Добрый день, Александр Александрович», — сказала я. «Это Татьяна Иванова». «А-а», протянул Михеев. «Ну, привет. Что там у тебя на этот раз случилось?» «Да вот, хотела поинтересоваться у вас насчёт моих подозреваемых». А — -а -а -а, снова протянул майор. Признаться, я в его присутствии всегда рабела, и даже телефонный разговор с ним давался мне непросто, хотя ведь и не девочка уже. Да и что, собственно, такое, майор милиции? Киря, например, подполковник, а я с ним особенно не церемонюсь. Дело тут, очевидно, было не в чине. Просто сам по себе Михеев относился к тем немногочисленным людям, в присутствии которых хочется взять под козырёк и отвечать только на поставленные вопросы. И уж ни в коем случае не беспокоить его своими». «Ну, а если всё-таки побеспокоилась то смирись с его манерой разговора. Терпи и не вздумай слово поперёк молвить, потому что признаёт только один тон собеседника — просящий извиняющийся». «Ну, конечно», — проговорил тем временем майор. И сказал он это таким тоном, что я сразу поняла, каким будет продолжение фразы. «Мол, конечно, зачем ты ещё могла позвонить?» «Ну, конечно». Мягко сказала я, как бы извиняясь и соглашаясь с ним на все сто процентов. «Куда же я без вас?» «Ладно», — благодушно отозвался майор. «Опрашивали мы их». «И?» — подсказала я. «И?» — хмыкнул Михеев. «Оказалось, что в нужное нам время на месте не было двоих. В смысле, никто не смог подтвердить, что они были в гостинице или у себя в номере. Этого...» — он, по всей видимости, полистал какой-то журнал... В общем, не было Гафизова и Пантелеева. «А где они были?» Гафизов сказал, что вышел на полчаса прогуляться по городу. Но я тут же вспомнила слова Лады о том, что Артур был у неё. Интересненько. «А Пантелеев, — продолжил тем временем майор, — сказал, что навещал в это время тётку своего друга, какого-то высотина. «Так поздно?» Удивилась я и тут же подумала, что именно Игорь Владимирович может знать адрес тетки Высотина. Это наводило на мысль. «А что тебя удивляет?» – прервал мое размышление майор. «Может, там тетка такая?» «Если это та, про кого я думаю, то она не такая», – сказала я. «Не умничай», – тут же оборвал меня Михеев. «Короче, еще двое. Этот, как его, Белостоков ужинал в ресторане, чтоб подтвердили местные официанты». Пришел он туда без 10 минут 10 А женщина, вдова Высотина, была у себя в номере. Ей как раз туда приносили ужин. «Это точно была она?» — уточнила я. «Насколько нам известно», — со всей доступной ему извительностью проговорил Михеев. «По показаниям она была одна». «Хорошо», — вздохнула я, понимая, что разговаривать с майором крайне сложно. «А вот во сколько те двое вернулись?» «Один». Снова пошуршав бумажками, сказал Михеев. «После одиннадцати. Точнее, десять минут двенадцатого. А второй вернулся уже за полночь». «И кто же из них вернулся первым?» Елейным голоском спросила я. гафизов вернулся раньше», — лаконично ответил майор. «Понятно», — улыбнулась я. «Всё, спасибо большое». «Точно всё?» — не поверил Михеев. «Точно, точно, Александр Александрович». Заверила его я, поблагодарила за помощь и попрощалась. Значит, во время Че господин Пантелеев отсутствовал. Он был у Варвары Михайловны, к тому же знала о псевдониме Высотина. Но и чего же нам еще не хватает? По-моему, все логично и все расставилось по своим местам. Теперь требовалось доказать, что именно Пантелеев был у Григорьева, а затем и у Сипко. Эх, все-таки не бывают люди откровенно белыми и пушистыми. Ну какая у Пантелеева выгода в этой ситуации? Неужели всё-таки та самая авария? Месть как мотив? Может быть, может быть. Но ну, а выгода-то какая? Я вздохнула, закурила и надолго задумалась.